Глава тридцать восьмая Такси остановилось около ажурных кованых ворот. Над ними сияла неоном надпись «Парк-отель Олимпик». Макс уже ждал меня в роскошном длинном пальто на распашку. Под ним меднелся элегантный костюм. Настоящий английский денди. И чего он так вырядился? Похоже, у него и правда была деловая встреча. Вот так с корабля на бал, как говорится отдел бизнеса к плотским утехам, я гордо вышла из такси и направилась к нему. «Ты прекрасно выглядишь», — усмехнулся он, глядя на мои алые туфли. «Уже начинаешь удивлять. Все уже собрались, ты как раз вовремя». «Все?» — отшатнулась я. «Нет, мы так не договаривались. Ты мерзавец, гад, скотина. Ты за кого меня держишь? Такси!» — заорала я вслед удаляющейся машине. — Не подходи ко мне, извращенец! — зарычала на Макса. — Да что с тобой, непонимающе смотрел он на меня. — Я тебе верну все до копейки, не сомневайся, и завтра же съеду с квартиры. А я-то поверила, думала, ты особенный, добрый, благородный. Обида и гнев душили меня. — Успокойся ты, наконец! — Макс решительно шагнул ко мне, взял за плечи и слегка встряхнул. — У меня встречи с деловыми партнерами. Играем в Ридж! — «Все со своими спутницами. Что же мне одному сидеть, как идиоту? Ты чего завелась?» «В бридж?» — я прислонилась спиной к забору и начала сползать по нему. «С деловыми. Партнеры, правда, деловые? И все?» «Ну да», — не понимал, что происходит Макс. «Тогда я пошла», — выдохнула я. «Прости, я тебя подвела». Мне хотелось зареветь белугой. Нет, все-таки я непробиваемая дура, дремучая идиотка, напридумывала себе хрен знает что. Да что случилось, не понял Макс. Прости, я не могу пойти с тобой. Почему? Ты же приехала. Потому что я дурая, и я пальто снять не могу. Не понял. У меня под ним ничего нет. Почти ничего. Я почувствовала, как краска заливает мое лицо. «В смысле ничего?» Макс попытался приоткрыть к полу моего пальто. «Я тебя не так поняла. Хотела удивить». У Макса сначала округлились глаза, а потом он расхохотался. «Что, серьезно? Ты голая? Совсем?» «Нет, там белье». И я была готова разрыдаться от обиды на саму себя. Он обнял меня за плечи, продолжая смеяться. «Алена, ты не просто удивила меня, ты меня поразила!» «Нет, ты чудо не женщина! Ты и правда думала, что я...» «Прости!» — опустила я голову. «А что я должна была подумать?» «Спросила бы меня напрямую. Что, хочешь ты меня поиметь или нет?» Снова разозлилась я. «Идем!» Повел он меня к калитке. Ты замерзнешь в пальто на голое тело. — Не замерзну. И что теперь делать? Давай я домой съезжу, переоденусь. — Нет, так не пойдет, — лукаво посмотрел он. — У меня идея получше. Ты хотела почувствовать себя свободной? Вот и почувствуешь. У моих товарищей дамы тоже едва прикрыты платьями. — Нет, я не пойду, — уперлась я. «Погоди, послушай, в этом отеле есть все необходимое. Я сейчас куплю тебе маску. У тебя белье какое?» «Черное», — призналась я. «Значит, будет и черная маска. Она позволит тебе почувствовать себя раскрепощенной. Нет, я не буду сидеть в белье за столом, где полно незнакомых мне людей». «Да ладно!» — отмахнулся Макс. «Чем ты рискуешь? Я рядом с тобой. Никто тебя пальцем не тронет». У нас не совсем игра в бридж. Мы в непринужденной обстановке решаем проблемы бизнеса. Я не смогу. Почему? Попробую избавиться от своих комплексов». Он взял меня за локоть, и мы пошли по дорожке к отелю. Я ковыляла на высоких каблуках и не знала, вырваться мне и убежать или остаться. В чем-то Макс прав. Никто меня из его знакомых не знает, да еще я буду и в маске, Пусть думают, что я его любовница, ну и что? Какое мне до них дело? Почему мне не попробовать новые ощущения? Кстати, у меня и в мыслях не было предлагать тебе сегодня ночью переспать со мной», усмехнулся Макс. «Как ты до такого додумалась? Мне просто нужна была спутница на вечер». «И все? Правда? И я смогу потом уйти?» «Разумеется, и если сама захочешь». Последняя фраза насторожила. Знать бы, чего я хочу. Все-таки я страшно испорченная женщина. В теплом холле я поняла, что слегка замерзла. Все-таки пальто на голое тело не слишком хорошо греет. Да и туфли на тонкой подошве. Села в глубокое мягкое кресло и постаралась принять позу независимой и самодостаточной женщины. Холл поражал сдержанной роскошью никакой пошлой лепнины на потолке, никаких завитушек и позолоты. Отполированный до зеркального блеска черный мраморный пол отражал хрустальную люстру, похожую на кусок льда. Светлые стены с современными абстрактными картинами в тонких хромированных рамках. Портьеры на окнах задрапированы причудливо, но не вычурно. Макс поговорил с портье и через минуту вернулся с маской в руках. «Ну что?» «Готова к приключению?» – посмотрел он на меня. «А у меня есть выбор?» – медленно поднялась я с кресла. «Выбор есть всегда, но не я это начал. Все-таки ты необыкновенная женщина!» – протянул мне маску Филиппов. «Ты сумела удивить меня?» Я попыталась завязать ленточки на затылке и запуталась в волосах. «Дай помогу!» – Макс немного повозился с маской и кто скажет, что ты работаешь у меня уборщицей. Еще слово, и я уйду, — пообещала ему. Прости, — поспешно произнес он. И я поняла, что получить власть над мужчиной не так уж и сложно. Главное — правильно подойти к этой проблеме.